27 лет. Он достиг полного расцвета телесных сил. Его находили красивым мужчиной. В прошлом году на скачках он сам выступал в качестве наездника и имел успех, стяжавший ему славу светского льва. Его мужественный облик пленял всех женщин, и глуповатость этого красавца Геркулеса не мешала его очарованию. Испытывала это по-своему и сама Амелия. Некоторые тяжелые воспоминания всегда жили в ее душе, но они не умоляли в ее глазах престижа Викторена и, может быть, даже усиливали то сложное чувство обиды и почтительности, которое внушал ей этот самодовольный силач. Ни за что на свете она не решилась бы объясниться с ним. Однако Викторен и не думал начинать объяснение. Некоторое время он, казалось, даже избегал ее. Дело в том, что Фердинанд Бусардель имел с ним бурный разговор, отбросив на этот раз свою обычную тактику в отношении любимого старшего сына, на поведение которого он закрывал глаза с тех пор, как его выпустили из Жавеля. Он заявил, что Викторен кругом виноват и прежде всего виноват в недоверии к близким, Ведь отец несколько раз пытался поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. А Викторен, вернувшись из свадебного путешествия, на вопросы отца ответил, что все прошло прекрасно. На этом утверждении он и дальше настаивал по своему невежеству, гордости и упрямству. Вроде того, как провинившийся школьник лжет и упорствует в своем вранье совершившееся в силу обстоятельства разоблачения, нанесло самолюбие Викторена палящую рану. Ведь он жаждал разыгрывать роль взрослого мужчины, и при всеобщем содействии ему удавалось ее играть как на авеню Ван Дейка, так и в конторе и в обществе. А тут еще на него обрушился отцовский гнев. Все это было трудно перенести». На две-три недели к нему вернулись те же повадки, что и в дни юности. Он всех дичился и был угрюм. Но когда-то он бесился молча, а теперь срывал злобу на своем слуге, придирался к нему из-за всякого пустяка, а в конторе раздавал затрещенные пинки мальчишкам рассыльным. Дома его видели только в часы семейных завтраков и обедов. Он знал, что отец в присутствии Амели не будет его распекать. Но зачастую Викторен бросал на отца мрачные взгляды, говорившие, что в нем пробуждается была его враждебность. Сознание своей вины всегда вызывало у него раздражение. Укоры совести и чувство унижения переходили в ненависть кому-нибудь, и от этого ему становилось легче. Днем в отцовской конторе он не бывал в кабинете, когда там сидел брат. Ночью возвращался домой в поздний час и сразу же шел в свою спальню. Если о Мори и Эдгар и знали что-нибудь, то, конечно, не от него. И так Амели напрасно боялась, что Викторен заговорит с ней. Но она страшилась всего, что теперь могло произойти. При всей своей выдержке и наружном спокойствии она полна была жесточайшей тревоги, она изнемогала. А между тем ее ждали другие мучения, еще более тяжкие, чем душевные муки, и у нее едва хватило сил вынести их. После того, как нанесли обиду ее женскому самолюбию, оскорбили ее целомудренную стыдливость, стали терзать ее плоть приемами, в которых современная медицина изощрила практику старых костоправов и африканских знахарей, после каждого визита лечивших ее врачей Амели с ума сходила от ужаса и боли. Деликатные заботы свекрови и служанок, хлопотавших вокруг ее постели, казались ей еще более оскорбительными, чем цинизм медицины. Она все гнала от себя и, уткнувшись лицом в подушке, рыдала, пока хватало сил, и вдруг требовала, чтобы к ней пришла Теодорина, которой одной только и удавалось немного ободрить ее.